Филипп Дик Успешный автор «Хотя мой муж, — сказала Мэри Эллис, — очень ответственный человек и за 25 лет ни разу не опоздал на работу, он пока дома. Она отхлебнула приятно пахнущий гормон колы. Собственно говоря, он будет дома еще 10 минут». «Невероятно! — заявила Дороти Лоуренс». Она осушила свой бокал и теперь нежилась в облаке дермоспрея, который распылялся на ее практически обнаженное тело из автоматического пульверизатора над диваном. И что еще они умудрятся придумать? Миссис Элис вспыхнула гордым румянцем, словно сама была служащей террасовершенствования. В самом деле, невероятно, кто-то из компаний сказал, что вся история цивилизации может быть объяснена в терминах транспортационных техник. Я, конечно, ничего не смыслю в истории, этим пусть занимаются исследователи при правительстве, но из того, что этот человек говорил Генри... «Где мой портфель?» — раздался из спальни раздраженный голос. «Боже правый Мэри! Я же помню, что вечером оставил его на стиральной машине!» «Ты оставил его наверху», — ответила Мэри. «Посмотри в гардеробный «Да с чего бы ему быть в гардеробной?» «Может, человек, в конце концов, рассчитывает на то, что его портфель оставит в покое?» «А, нашел!» «Здравствуйте, миссис Лоуренс!» Генри Элис высунул голову из спальни. «Доброе утро!» — кивнула Дороти Лоуренс. «Мэри сказала мне, что вы еще здесь!» «Да, я еще здесь!» Элис повязывал галстук, поглядывая в медленно вращающееся вокруг него зеркало. «Что-нибудь привезти из города, дорогая?» «Нет», — ответила Мэри, — «ничего не приходит в голову. Если вспомню, позвоню по видео в офис». «А правда», — спросила миссис Лоуренс, «что едва войдя в эту штуку, вы уже на полпути к городу?» «Даже дальше, почти в самом городе». «Сто шестьдесят миль? Поверить невозможно!» У моего мужа уходит два с половиной часа, пока он проведет свой моноджет по коммерческим линиям, а потом еще от парковки нужно добираться. «Да, знаю», — сказал Элис, хватая шляпу и пальто. «У меня раньше столько же уходило. Теперь, к счастью, нет». Он поцеловал жену. «До вечера. Приятно было повидать вас, миссис Лоуренс». «А можно мне посмотреть?» — с надеждой спросила миссис Лоуренс. «Посмотреть? Конечно, конечно!» Элис торопливо пересек холл и через заднюю дверь вышел во двор. «Идите сюда!» — сказал он. «Мне нельзя опаздывать. Уже 959 Я должен быть на рабочем месте в 10 Миссис лоренс поспешила за Элисом. На заднем дворе сверкал под утренним солнцем круглый металлический обод. Элис нажал какие-то кнопки у его основания. Обруч изменил цвет с серебряного на мерцающий красный. «Поехали!» — воскликнул Элис и быстро вступил в обруч. Обруч задрожал, раздался легкий хлопок, и мерцание прекратилось. «Святые небеса!» — сглотнула миссис Лоуренс. «Он исчез?» «Он в Нью-Йорке, в центре», — поправила Мэри Элис. «Ах, как бы я хотел, чтобы у моего мужа тоже был моментальник. Как только их начнут продавать, обязательно куплю его». «Очень удобно», — согласилась Мэри Элис. «Генри, наверное, уже здоровается с коллегами». Генри Элис пребывал в чем-то вроде тоннеля. Серая бесформенная труба, отдаленно напоминающая затуманенную канализацию, тянулась в обе стороны от него. Позади, в конце трубы, он видел очертания собственного дома и Мэри на крыльце в красном бюстгальтере и шлепанцах. Рядом миссис Лоуренс в зеленых клетчатых шортах. Кедровое дерево и ряд петуний Холм. Аккуратные маленькие домики, местечко Сидар Гроувс, что в Пенсильвании. А перед ним Нью-Йорк, колышущийся угол деловой улицы перед его офисом. Само здание, махина из стекла и бетона. Спешащие куда-то люди, небоскребы, тучи, идущих на посадку манаджетов. Знаки воздушного движения, толпы, белых воротничков, спешащих по рабочим местам. Элис неторопливо двинулся в сторону нью-йорка он достаточно часто пользовался моментальником и точно знал сколько потребуется шагов 5 пять. пять шагов по серому колышущемуся тоннелю и он покрывает ровно 160 миль элис помедлил и обернулся он сделал уже три шага 96 миль больше половины пути чудесная вещь четвертое измерение Элис прислонил портфель к ноге, пошарив в кармане в поисках табака. До начала рабочего дня оставалось 30 секунд. Масса времени. Вспыхнула зажигалка, и Элис принялся умело раскуривать трубку. Потушил зажигалку и убрал в карман. Чудесная вещь, никаких сомнений. «Моментальник» уже произвел революцию в обществе, появилась возможность попасть в любое место мгновенно, не тратя лишнего времени, не зависая в бесконечных очередях из моноджетов, транспортная проблема стала главной головной болью с середины XX века, с каждым годом все больше семей перебирались за город, пополняя и без того гигантские толпы, парализующие дороги и воздушные трассы. «Теперь проблема решена». Количество моментальников может быть бесконечным. Они никак не взаимодействовали друг с другом. Моментальник пронзает пространство в каком-то другом измерении. Ему так толком и не объяснили. За тысячу кредитов любая тиранская семья может установить обручи моментальника – Один – на заднем дворе, второй – в Берлине, на Бермудах, в Сан-Франциско или Порт-Саиде, где угодно. Есть, конечно, один нюанс – обруч должен быть привязан к конкретной точке. Просто нужно ее выбрать, и все. Идеальный вариант для офисного работника – вошел в один обруч и вышел из другого. Пять шагов – 160 миль. 160 миль, которые в противном случае превратились бы в двухчасовой кошмар визжащих тормозов, внезапных остановок, подрезающих друг друга манаджетов, безбашенных гонщиков, готовых обобрать тебя до нитки копов, нервного стресса и взаимной ненависти. Теперь с этим покончено. По крайней мере, покончено для него, как для сотрудника террасовершенствования, производителя моментальников. А вскоре и для всех остальных. Элис вздохнул. «Пора на работу». Он уже не мог разглядеть, как, перепрыгивая через две ступеньки за раз в здание ТС, торопится Эд Харрис. За ним Тони Франклин. «Пора». Элис наклонился за портфелем. И увидел их. Колышущаяся серая дымка в этом месте почти рассеялась, образовав что-то вроде светлого окошка. Окошко прямо перед его башмаком, рядом с углом портфеля. За окошком виднелись три крошечные фигурки, прямо за серой дымкой. Невероятно маленькие человечки, не больше насекомых, и эти человечки потрясенно смотрели на него. Забыв о портфеле, Элис тоже не сводил с них глаз. Три крошечных фигурки замерли в оцепенении. Генри Элис, открыв рот и вытаращив глаза, наклонился ниже. К трем фигуркам присоединилась четвертая. Теперь, Все четыре таращились на него. на них было что-то вроде халатов, коричневые халаты и сандалии, странные не тиранские костюмы. Да все в них было не тиранским. размер странные темные лица, одежда и голоса. Маленькие человечки вдруг пронзительно закричали что-то друг другу, визгливо затараторили на непонятном наречии. Потом вышли из ступора и принялись стремительно бегать кругами, не переставая кричать. Они бегали невероятно быстро. Не дать не взять муравьи на горячей сковородке. При этом подпрыгивали, размахивали руками и дрыгали ногами. Элис нашарил портфель медленно поднял его. Человечки со смесью восторга и ужаса наблюдали, как огромный предмет взмывает воздух совсем рядом с ними. В мозгу Элиса мелькнула мысль. «Боже правый! А вдруг они проникнут в моментальник сквозь эту серую дымку?» Выяснять не было времени. Он и так уже опоздал. Элис рванулся вперед к выходу в Нью-Йорк и секундой позже уже щурился от яркого солнца на оживленном углу возле своего офиса. «Эй, Хэнк!» – окликнул его Дональд Поттер, торопясь ко входу в ТС. «Пошевеливайся!» «Конечно, конечно!» – Элис машинально последовал за ним. От выхода из моментальника осталась нечеткая окружность на асфальте, словно след от мыльного пузыря – Элис поспешил по ступеням в офис террасовершенствования, настраиваясь на предстоящий трудовой день. Позже, когда все собирались по домам, Элис остановил координатора Патрика Миллера. «Послушай, Миллер, ты ведь занимаешься исследованиями, верно?» «Да, а что?» «Где проходит маршрут моментальника? Где-то же он должен проходить?» «Он проходит полностью вне данного континуума». Миллеру хотелось поскорее отправиться домой. «В другом измерении». «Я знаю, но в каком именно?» «Ну, давай попробую объяснить. Предположим, ты двухмерное создание, и этот платок представляет твой...» «Я видел это миллион раз. Это просто аналогия, а аналогии меня не интересуют. Мне нужны факты, где конкретно проходит маршрут моментальника между этим самым местом и Сидар Гроувс». «А тебе-то зачем?» «Да так, любопытно, куда-то же он должен идти?» Миллер покровительственно похлопал Элиса по плечу. «Генри, старина, оставь это дело нам, хорошо? Мы разработчики, ты потребитель. Твоя задача — использовать моментальник, испытать его и доложить обо всех возможных недостатках и отказах, чтобы к моменту выхода на рынок он был безупречен». «Кстати говоря...» — начал Элис. «Что?» «Да, так, ничего», — осёкся Элис и поднял портфель. «Да, ничего. Увидимся завтра. Спасибо, Миллер. Спокойной ночи». Он поспешил прочь из здания ТС. В вечернем солнце виднилось слабое очертание моментальника. В небе сновали манаджеты, уставшие труженики начинали долгий путь домой. Элис подошёл к обручу и вступил в него. Солнечный свет задрожал и исчез. Эллис снова очутился в колышущемся сером тоннеле. В дальнем конце сверкал бело-зеленый круг, зеленые холмы и его дом, задний двор, кедровое дерево и цветочные клумбы, городок Сидар-Гроувс. Сделав два шага по тоннелю, он остановился и принялся всматриваться в пол. Наконец нашел то место, где дымка утончалась. То самое место. Они по-прежнему были здесь. По-прежнему ли? Нет, это была уже другая группа, десять или одиннадцать человечков. Мужчины, женщины и дети сбились в кучку и с благоговейным восторгом смотрят на него, каждый ростом не более полудюйма, крохотные, искаженные, постоянно меняющиеся фигурки. Элис поспешил вперед, микроскопические человечки наблюдали за ним, короткий всплеск их микроскопического восторга, и вот он уже у себя на заднем дворе». Элис отключил моментальник, поднялся по ступенькам и в глубокой задумчивости вошел в дом. «Привет!» — появившись из кухни, кликнула его Мэри. «Как дела на работе?» На ней была короткая по бедра сетчатая рубаха, оставляющая свободными руки. «Все в порядке». «Точно? Это у тебя вид какой-то странный?» «Нет-нет, все нормально. Что у нас на ужин?» «Сюрприз! Стоик из сириусянского корота. Ты ведь его очень любишь, верно?» «Да, конечно». Элис бросил на стул пальто и шляпу. Стул сложил вещи и куда-то убрал. «Все прекрасно, дорогая». «Точно?» Или опять поругался с Питером Тейлором. «Да нет же». Элис раздраженно потряс головой. «Все в порядке, милая, и хватит меня доставать». «Что ж, надеюсь, это правда», — сказала мэри На следующее утро его ждали. Элис увидел их, едва сделав первый шаг по трубе моментальника. Маленькая группка поджидала в колышущемся тумане, словно жуки, угодившие в желе. Они двигались быстро, рывками, так что картинка немного размазывалась. Они пытались привлечь его внимание, вопили что-то своими трогательными тонкими голосками. Элис опустился на корточки. Человечки тащили что-то сквозь утончение в туманной дымке. Что-то настолько маленькое, что Элис едва мог разглядеть. Какой-то белый квадратик на конце микроскопического шеста. Человечки рьяно размахивали шестом, на лицах читались страх и надежда. Элис взял крохотный квадратик» словно сорвал хрупкий лепесток розы, и сразу же уронил его. Крохотные фигурки в вагоне отчаяния наблюдали, как гигантские руки слепо шарят по полу туннеля. Наконец Элис нашел квадратик и аккуратно поднял его. Он был слишком мал, чтобы понять, что там. Послание? Какие-то тонюсенькие строчки? Ничего не разобрать. Слишком мелко. Элис достал бумажник, аккуратно положил квадратик между двумя кредитками и убрал бумажник обратно в карман. «Потом посмотрю», — сказал он. Голос эхом прогрохотал по тоннелю. Крошечные человечки с криками бросились в разные стороны, прочь, сквозь дымку, туда, откуда они появились. Мгновение, и их как не бывало, точь-в-точь точь перепуганные мыши. Элис опустился на колени и смотрелся в то место, где серая дымка истончалась. Элис. Человечки всегда ждали его там. Он смог разглядеть какие-то тусклые искаженные контуры, прячущиеся в загадочном мареве. Какой-то пейзаж, неясный и незнакомый. Холмы, деревья и возделанные поля, такие крошечные. Он покосился на часы. Господи, уже десять! Элис вскочил и бросился дальше по тоннелю на блестящий Нью-Йоркский тротуар. Опоздал. Он взлетел по ступенькам совершенствования и поспешил к своему кабинету. В обеденный перерыв Элис заглянул в исследовательскую лабораторию. «Эй!» – окликнул он спешащего куда-то с ретортами и колбами в руках Джима Эндрюса. «Удели мне минутку, а? Что тебе нужно, Генри? Мне должише увеличительное стекло. И хотя, наверное, лучше фотонный микроскоп с двухсоткратным увеличением». «Детская игрушка!» — Джим нашел для него маленький микроскоп. «Предметные стекла дать?» «Да, парочку». Элис принес микроскоп к себе в кабинет и водрузил на стол, смахнул в сторону бумаги. Мисс Нельсон, свою секретаршу, он заблаговременно отослал обедать. Бережно и аккуратно Элис достал из бумажника белый квадратик и положил его между двумя предметными стеклами. «Да». Это были надписи, однако прочесть их Элис не мог, так как язык был ему совершенно незнаком, сложные, переплетенные между собой крохотные буковки. Какое-то время Элис сидел в задумчивости, потом набрал на видфоне внутренний номер. «Соедините меня с лингвистическим отделом». Через секунду на экране появилось добродушное лицо Эрла Петерсона. «Привет, Элис, чем могу помочь?» Элис помедлил, следовало сделать все правильно. «Эрл, старина, хотел попросить тебя об одолжении. Всегда рад помочь старому приятелю. У тебя э, есть машина там внизу, ну которая работает с документами не тиранских культур?» «Конечно. А что? Мне бы ее использовать...» А, «Тут такая штука, понимаешь, у меня есть приятель на Центавре-4. Так вот, он мне написал на этом, ну, в центаврианской семантической системе, и я... «А, ты хочешь, чтобы машина перевела письмо? Думаю, устроим. Тащи его сюда». Элис поспешил в лингвистический отдел, и Эрл показал ему, как работает машина. Едва Эрл отвернулся, Элис быстро вставил в приемное устройство загадочный квадратик». Лингвистическая машина защелкала и зажужжала. Элис молился про себя, чтобы его листок не оказался слишком маленьким, не провалился куда-нибудь между датчиков. К его великому облегчению через пару секунд из выходного отверстия поползла лента, щелкнул резак, и лента упала в корзину. Лингвистическая машина вернулась к другим, более важным материалам, поступающим из множества филиалов «ТС». Дрожащими пальцами Элис развернул ленту. Перед глазами заплясали слова. «Вопросы!» Они задавали ему вопросы. «Боже мой! Дело усложняется!» Элис, шевеля губами, внимательно прочел перевод, забрал крошечное послание и пошел прочь. «Наверное, сегодня они опять будут ждать его». Вернувшись в кабинет, он по видеофону вышел на внешнюю линию. слушаю сэр», — ответил оператор. «Соедините меня с Федеральной информационной библиотекой, отдел культурных исследований». Вечером они снова ждали его, но не те же самые человечки. Странно, каждый раз новая группа, их одежда тоже была немного другой и других цветов. Пейзаж на заднем плане изменился, деревьев, которые он видел, не было, холмы остались, но не совсем такие, как утром, покрытые чем-то серо-белым. Снегом? Элис опустился на корточки. Он проделал большую работу. Ответы из федеральной информационной библиотеки вернулись к лингвистической машине для обратного перевода, и теперь были напечатаны на языке человечков на листке бумаги чуть больше первого. Словно в игре в шарики, Элис скомкал листок и бросил его через серую дымку. Комочек бумаги перекатился через пять или шесть наблюдающих фигурок и дальше по склону холма, на котором они стояли. На мгновение, замерев от ужаса, фигурки в едином порыве бросились за посланием. Они исчезли в глубинах своего туманного мира, и Элис неуклюже поднялся с колен. «Ну вот, дело сделано». «Как бы не так». На следующее утро его ждала новая группа и новый список вопросов. Крошечные фигурки просунули свой микроскопический клочок бумаги через брешь в сером тумане и, дрожа, ожидали, пока Элис нащупает его на полу. В конце концов он нашел его, положил в бумажник и Хмурис отправился дальше, в Нью-Йорк. Дело принимало серьезный оборот, как бы ни превратилось в постоянную работу. Он охмыльнулся. Ни о чем более странном он в жизни не слышал. Маленькие негодники чем-то даже привлекали его, их микроскопические, но невероятно серьезные лица. И ужас, они боялись его, боялись по-настоящему. Собственно, почему нет? Ведь он по сравнению с ними исполин. Интересно, что у них за планета? Странно, они такие маленькие. Впрочем, размеры дело относительное, хотя по сравнению с ним они все равно крохи. «Благоговейные, почтительные крохи. Он чувствовал их страх и надежду, и мольбу, когда они передавали ему свои послания. Они зависели от него, молили, чтобы он дал ответы на их вопросы». Элис усмехнулся. «Чертовски необычная работа», — сказал он. «А это что?» — осведомился Петерсон, когда Элис в обед снова появился в лингвистической лаборатории. «Понимаешь, я тут опять получил письмо с Центавра-4». «Правда?» – подозрительно сощурился Петерсон. «Ты меня за нас не водишь, а, Генри? У машины полно работы, и тебе это прекрасно известно. Мы не можем позволить себе тратить время... Дело действительно важное, Эрл, очень важное, не какие-то там сплетни». «Ну, ладно, раз ты так говоришь. Этому парню нужно использовать переводчик Томми». Петерсон кивнул оператору машины. «Спасибо», — сказал Элис. Он проделал ту же последовательность операций, получил перевод и передал вопросы в библиотеку. К вечеру ответы на оригинальном языке лежали у него в бумажнике. Элис покинул здание совершенствования и поторопился к моментальнику. Как обычно, его ждала новая группа. «Получите, ребятки», — сказал Элис, отправляя к ним бумажный шарик. Комочек покатился, отскакивая от холмов, человечки, смешно дергаясь, бежали за ним. Элис наблюдал за ними с интересом. Человечки наконец-то догнали бумажный шарик. Трое или четверо развернули его и теперь читали ответы. По дороге к своему заднему двору Элиса уже распирала от гордости. Сам он не мог прочесть их вопрос, а когда получил перевод, не смог на них ответить. Это за него сделал персонал библиотеки. Тем не менее, он испытывал гордость. Глубоко в нем разгорался горячий огонек. Выражение их лиц, как они смотрели на него, когда увидели, что он держит что-то в руке, когда поняли, что он собирается ответить на их вопросы. Это вызывало некое удовлетворение, и Элису было чертовски хорошо. — Недурно, — сказал он, открывая двери входя в дом. — Очень даже недурно. — Что недурно, милый? — спросила Мэри. Она отложила журнал и быстро встала из-за стола. — У тебя такой счастливый вид? Что случилось? — Ничего. Он ласково поцеловал ее в губы. — Ты сегодня великолепно выглядишь, дорогая. — О, Генри! — она залилась румянцем. — «Как мило!» — Элис внимательно оглядел жену, одетую лишь в две полоски чистого пластика. «Какие на тебе забавные штучки!» «Генри, да что с тобой? Ты такой... такой воодушевленный!» Генри усмехнулся. «Просто мне порой очень нравится моя работа. Знаешь, нет ничего приятнее, чем гордиться проделанной работой, когда, можно сказать, отменно сделано». «Ты ведь всегда говорил, что все вы лишь шестеренки в безликой машине, винтики». «Ну, по-всякому бывает. Я занят новым проектом». «Новым проектом? Собираю информацию. Занятие, если так можно выразиться, весьма созидательное». До конца недели Элис передал крошечному народцу массу информации. Он стал приходить на работу к 9.30, это давало возможность целых полчаса проводить на четвереньках, наблюдая за происходящим сквозь просвет в дымке. Он смотрел на человечков, наблюдал за тем, что они делают в своем микроскопическом мире. Цивилизация у них была довольно примитивная, насколько понял Элис, Научно-технический прогресс там почти отсутствовал. Какой-то сельскохозяйственный уклад с элементами промышленного коммунизма. Монолитное, развитое племя с весьма ограниченным количеством членов. Неясно было только одно. Каждый раз, когда он наблюдал за ними, группка человечков была другой. Ни одного знакомого лица. И мир их тоже менялся. Деревья, растения, фауна. Даже погода. Может, у них там другое течение времени? Двигались они быстро, рывками, как на ускоренной перемотке. А еще пронзительные голоса. Наверное, так и есть. Это абсолютно иная вселенная с абсолютно иной структурой времени. Что до их отношения к нему, тут никаких сомнений не было. После нескольких первых контактов они стали делать ему подношения. Маленькие кусочки дымящейся еды, приготовленные в очаге или на открытом огне. Запах у еды был отменный, сильный и пряный. Видимо, это было мясо, изрядно приправленное специями. В пятницу Элис купил увеличительное стекло и посмотрел. Действительно, это было мясо. Человечки приводили животных размером с муравья, убивали их и готовили в очагах. Увеличительное стекло позволяло лучше разглядеть их лица, а лица были странные, смуглые и четко вычерченные, с каким-то особенным уверенным взглядом. На него, конечно, они всегда смотрели одинаково, со смесью страха, благоговения и надежды. От этих взглядов Элису делалось хорошо на душе. Эти взгляды предназначались для него и только для него. Между собой обитатели странного мира ругались и спорили, а иногда и вступали в отчаянные драки, сцепляясь в своих коричневых одеяниях в дергающийся клубок. Это были страстные и сильные создания. Элис понемногу стал восхищаться ими, и чувствовал себя все лучше и лучше. Видеть благоговейный страх на таких гордых, мужественных лицах – это дорогого стоило. В крошечных созданиях совсем не было малодушия. Примерно к пятому его появлению они построили очень симпатичное здание, что-то вроде храма, место религиозного поклонения. поклонения ему. Они создали вокруг него религию. Элис приходил на работу уже к десяти, что давало ему целый час на общение. К середине второй недели человечки создали настоящий ритуал. Процессии, свечи, какие-то гимны, священники в длинных одеяниях и ароматные подношения. И при этом никаких идолов. Видимо, он был слишком велик, чтобы они могли составить о нем представление. Элис пытался определить, как он выглядит оттуда, с той стороны дымки. Необъятных размеров неясная фигура нависает за пеленой серого тумана, создание чем-то похожее на них и в то же время совсем другое, несомненно, иная форма бытия, не только из-за размеров, но и во всех отношениях иная, а грохочущее эхо его голоса, оно по-прежнему повергало их в панику». У человечков развивалась религия, они менялись благодаря ему, благодаря его реальному присутствию и благодаря ответам точным и правильным, полученным из Федеральной информационной библиотеки и переведенным лингвистической машиной. Конечно, учитывая скорость течения их времени, ответов приходилось ждать нескольким поколениям, но они к этому уже привыкли. Они научились ждать, они задавали вопросы и через пару столетий получали ответы. Ответы, которые, вне всяких сомнений, очень им помогали. Что случилось? поинтересовалась Мэри, когда однажды он задержался до позднего вечера. «Где ты был?» «Работал», — ответил Элис, снимая шляпу и пальто, и рухнул на кушетку. «Я устал, чертовски устал». Он облегченно вздохнул и махнул кухарки, чтобы смешала ему коктейль. Мэри присела рядом. «Генри, я начинаю беспокоиться». «Беспокоиться? Ты не должен так много работать». «Когда ты последний раз брал отпуск? Когда улетал куда-нибудь с Терры? За пределы системы? Знаешь, я уже почти готова позвонить этому вашему Миллеру и поинтересоваться, почему он заставляет мужчину твоего возраста перенапрягаться». «Мужчину моего возраста? Не так уж я и стар». «Конечно нет. Просто ты не должен много работать. Ты заслужил отдых, разве нет?» «Тут совсем другое дело, ты не понимаешь». «Со старой чепухой покончено, с отчетами, статистикой и проклятыми картотеками. Это что? Просто другое. Я не шестеренка. Трудно объяснить. Если бы ты рассказал мне подробнее? Не могу. Но в мире нет ничего подобного. Я проработал в второсовершенствование 25 лет. 25 лет занимался одной и той же рутиной и никогда не чувствовал себя так, как сейчас». «Вот, значит, как!» — взревел Миллер. «Голову мне морочишь? А ну, признавайся!» Элис открыл и закрыл рот. «О, -о чем ты?» — его охватил ужас. «Что стряслось?» «Хватит вилять! Немедленно иди ко мне в кабинет!» Элис окаменел. Наконец собрался с духом и поднялся на трясущихся ногах. «Господи Боже!» — прошептал он и утер со лба холодный пот. Неужели все пропало? Вот так, в одночасье? Что-то случилось? Участливо поинтересовалась мисс Нельсон. Нет. Элис направился к двери. Все пропало. Что известно Миллеру? Господи, неужели... Мистер Миллер, кажется, очень сердит. Да. Элис шел словно лунатик, лихорадочно соображая. Миллер и правда очень зол. Каким-то образом... Он узнал его тайну. Но почему он так взбешен? Какая ему разница? эллиса затрясло. Похоже, дела плохи. Миллер, начальник, уполномочен нанимать и увольнять работников. Может, он сделал что-то не то, каким-то образом нарушил закон, но как? Какое дело Миллеру до них? Какое дело террасовершенствованию? Он открыл дверь кабинета Миллера. «Я пришел, мистер Миллер. А что случилось?» «А как насчет этого бреда про кузена с Проксимы?» вскипел Миллер. «Ты а, имеешь в виду приятеля с Центавра-4?» «Ах ты жулик!» задохнулся Миллер. «Это после того, как компания столько для тебя сделала?» «Не понимаю», промямлил Элис. «Что такого? Как думаешь, почему тебе первому разрешили пользоваться моментальником?» «Почему?» «Чтобы испытать его? Обкатать? Ты бестолковый венерианский сверчок, вонючка!» «Компания великодушно позволила тебе пользоваться моментальником до его выхода на рынок, и что ты сделал? Да ты просто...» Элиса это начало раздражать. В конце концов, он 25 лет честно проработал в ТС. «Ты не имеешь права меня оскорблять. Я заплатил тысячу своих кровных золотых кредитов. Можешь отправиться в кассу и получить их обратно». «Я уже дал команду техникам разобрать моментальник и вернуть его на производство». Элис был потрясён «Почему?» «Потому! Потому что он неисправен! Потому что он не работает! Вот почему!» «При инспектировании обнаружено брешь в милю шириной!» «И как будто бы ты не знал!» Сердце Элиса упало. «Брешь?» «Брешь! Я был чертовски прав, когда приказал проводить регулярные проверки!» «Если бы мы полагались на таких, как ты...» «Точно. Мне казалось, все работает нормально. Моментальник доставлял на место без малейших проблем. У меня нет никаких нареканий». «Конечно! Конечно! С твоей стороны нет никаких нареканий! Вот почему ты больше не получишь, Моментальник. Вот почему сегодня ты отправишься домой на Манаджете, потому что ты не доложил о бреше. Если ты когда-нибудь еще попытаешься...» «Как ты узнал, что я был в курсе дефекта?» Миллер рухнул в кресло, обессиленный приступом ярости. «Из твоих ежедневных визитов к лингвистической машине, с твоими так называемыми письмами от бабушки с Беттельгейзе 2, которые вовсе таковыми не являлись, которые ты обманом получил через брешь в моментальнике!» «Ну и что?» Даже припертый к стенке, Элис пытался отпираться. Может, дефект и был, но как ты докажешь связь между недостатком конструкции моментальника и моими... Послания, которые ты носил лингвистической машине, написаны не на внетиранском языке. Они не с Центавра-4 и ни с какой другой внетиранской системы. Они на древнееврейском, на иврите. И ты мог раздобыть их только в одном месте. Так что не пытайся дурачить меня. «Иврит? Господи боже! Другой континуум? Четвертое измерение? Конечно же, время!» Элис задрожал. «А вселенная расширяется. Это объясняет их размеры. Теперь ясно, почему новая группа, новое поколение...» «Мы так серьезно рискуем с моментальниками», — Миллер устало покачал головой. «Роем тоннели, через пространственно-временной континуум, а ты суешь свой нос куда не следует. Тебе же было велено докладывать обо всех дефектах». «Я понятия не имел, что могу напортачить. Они казались довольными, даже благодарными. Господи, да я уверен, что не причинил никакого вреда». Миллера вновь охватила ярость. Он принялся бегать взад-вперед по кабинету и, наконец, швырнул что-то на стол. «Никакого вреда?» «Нет, конечно же, нет, посмотри-ка!» Получил из архива древних артефактов. «Что это?» «Посмотри, посмотри!» «Я сравнил один из твоих листков с вопросами, вот с этим!» «Они одинаковые, совершенно одинаковые!» «Все твои вопросы и ответы, все до единого находятся здесь!» «Эх ты, многоногий ганемецкий жук-чесоточник!» Элис взял книгу и открыл ее. Начал просматривать страницы... И на его лице появилось странное выражение «Святые небеса». Значит, они записывали все, что я им сообщал, и собрали в книгу, все до последнего слова, да еще и с комментариями, передавали мои слова из поколения в поколение, переписывали «Возвращайся к себе в кабинет, на сегодня я сыт тобой по горло, я сыт тобой по горло до конца дней». Компенсацию за увольнение получишь обычным порядком. Словно в трансе, с лицом горящим от странного возбуждения, Элис взял книгу и направился к двери. — А, мистер Миллер, могу я взять это с собой? — Конечно, — устало проговорил Миллер. — Конечно, возьми, почитаешь по дороге домой, на общественном манаджете. «Генри хочет кое-что тебе показать», — взволнованно прошептала Мэри Эллис, хватая миссис Лоуренс за руку. «Постарайся не сболтнуть лишнего». «Не сболтнуть лишнего?» — миссис Лоуренс нервно нахмурилась. «А что там? Надеюсь, оно не живое?» «Нет, нет, просто улыбайся». «Генри, пришла Дороти Лоуренс!» — Мэри подтолкнула ее к двери кабинета. В дверях появился Генри Эллис, величавая фигура в шелковом халате с трубкой во рту и авторучкой в руке. Он коротко кивнул и поприветствовал гостю глубоким, хорошо поставленным голосом. «Добрый вечер, Дороти! Не желаете взглянуть на мои исследования?» «Исследования?» — миссис Лоуренс нерешительно вошла в кабинет а что вы следуете мэри говорила что вы заняты чем то очень интересным особенно теперь когда вас то есть когда вы стали больше бывать дома она правда не объяснила чем миссис лоуренс с любопытством глазела по сторонам кабинет был завален справочниками и картами у массивного стола красного дерева стояло кожаное кресло а на самом столе красовались глобус и древняя электрическая пишущая машинка. «Боже мой, какие старые вещи!» Элис осторожно снял что-то с полки и как бы невзначай протянул ей. «Кстати, можете взглянуть вот на это». «Книга?» Шевеля губами, она прочитала надпись на обложке. «А что это значит? Такая старая...» А какие странные буквы, никогда такого не видела. «Святая Библия» — это что?» Губы Элиса тронула улыбка. «Ну?» Миссис Лоренс едва не задохнулась от восторга. «Господи, вы хотите сказать, что вы написали эту книгу?» Элис расплылся в улыбке, но тут же покраснел и засмущался. «Просто собрал кое-что воедино. К слову говоря, это мой первый опыт». А теперь, если вы меня извините, я хотел бы вернуться к работе. Филипп Дик. Успешный автор. Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусти. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.